Трудно больных, то есть не встававших с постели, было не так много. Другие же, легко больные или выздоравливавшие, или сидели на койках, или ходили взад и вперед по комнате, где между двумя рядами кроватей оставалось еще пространство, достаточное для прогулки. В палате был чрезвычайно удушливый больничный запах.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 Все это для приличия прикрывалось выданным мне маленьким полотенцем. Внизу столика была еще полка. Там сохранялись упивших чай чайники, жбан с квасом и прочее. Но пивших чай между больными было очень немного. Трубки же и кисеты, которые были почти у каждого, не исключая даже и чехотошных, прятались под койки.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 Слышите, добрые люди, не верит, удивляется. Да тебе то что? Видишь, они одни, как без рук, без слуги непривычно известно. Почему не услужить? Махнарылый ты шут. Это кто махнарылый? Да ты махнарылый. Я махнарылый. Ты и есть. А ты красавец. У самого лицо как воронье яйцо. Коль я махнарылый, махнарылый и есть. Ведь уж Бог убил, лежал бы себе до да помирал».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 Все эти несколько лет, как только мне случалось бывать в госпитале, а бывал я частенько, я каждый раз с боязливой недоверчивостью надевал халат. Особенно же не нравились мне иногда встречавшиеся в этих халатах вши, крупные и замечательно жирные.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 Прицепленная к ноге навсегда Все-таки ненормально увеличивает вес члена И через долгое время может оказать Некоторые вредные действия Но положим, что для здорового все ничего Так ли для больного? Положим, что и обыкновенному больному ничего Но таково ли, повторяют для труднобольных? Таково ли, повторяют для чехотышных? у которых и без того уже сохнут руки и ноги, так что всякая соломинка становится тяжела. И право, если бы медицинское начальство выхлопотало облегчение хотя бы только одним чехотышным, то уж и это одно было бы истинным и великим благодеянием. Положим, скажет кто-нибудь, что арестант злодей и недостоин благодеяний, Но ведь неужели же усугублять наказание тому, кого уже и так коснулся перст Божий? Да и поверить нельзя, чтоб это делалось для одного наказания. Чехотошный и по суду избавляется от наказания телесного. Следственно, тут опять-таки заключается какая-нибудь таинственная, важная мера в видах спасительной предосторожности. Но какая, нельзя понять.